Глава 5. Разносчики Проснулся из-за того, что солнце прямо в лицо херачит. Всегда плотно шторы закрывал, а вчера вот вернулся домой не окущей, сразу вырубился и вот, на тебе. Думал отоспаться как следует и вечером поехать к Пете Шмайсеру, смотреть, что там могут эти его новые разрывные пули из Африки. А теперь башка болит, сил нет, раскалывается просто и обратно не уснешь. Че теперь? Похмеляться? Кофе заварить? Зря тут черненькую вчера продинамил. Сейчас было бы кого в магазин отправить. Ладно. Гречкин поднялся с дивана, открыл ноутбук. На экране рабочего стола голая девка, на правом соске значок «Корзина», на левом браузер. Кликнул на него. Пытался проверить почту, а перед глазами плывет все. Дел нечего, пошел на кухню чай из пакетика заваривать. Заварил. Вспомнил, что в каком-то фильме чайные пакетики на глаза клали, типа успокаивает и для кожи полезно. Собрался тоже так сделать? Резь в глазах из-за недосыпа была пипец злая. Но в последний момент опомнился, что пакетик горячий. Швырнул его в мусорное ведро, промазал, поплелся обратно за ноутбук. Чё там во входящих? Спам? Хотите увеличить свой? Не-не. Не хочу. Всем доволен. Ваши счета арестованы. Чтобы их разблокировать, нужно... С вашего компьютера было скачано запрещенное порно. Чтобы избежать уголовного преследования, нужно... Нужно бате позвонить. Лошары. Самый тупорылый спам, который только можно сыну прокурора прислать. О, во, что-то дельное, окажись. Тема письма «Резня в Пальмире». <реклама> Прикол. «Резня» — это круто позырим. Че там, кого режут? Мы их или они нас? Оказалось, приглашение на рестлинг-шоу. Это фуфло для детей Кирюха никогда не любил. Ему нравилось, когда по-настоящему херачится, а не на показ, чтобы никого не зашибить. Но тут в письме очень вкусно описывали самый кровавый спектакль в истории Питера, что будет разрешено любое оружие. Гречкин сразу представил, как какой-нибудь боец вытаскивает ствол на ринг и тупо башку сопернику простреливает. И ему типа за это никто ничего сделать не может, потому что по правилам разрешено любое оружие. Поржал. К письму были приложены электронные копии билетов, а к пресс-релизу кто-то дописал «Гражданин Гречкин, нам рекомендовали вас как искушенного любителя опасного спорта. Нам бы очень хотелось сделать наш дебют незабываемым для всех петербургских любителей настоящих боев, поэтому мы приглашаем вас насладиться зрелищем из вип-ложи. Напитки общества прекрасных спутниц за наш счет». Ишь как подлизываются... «Ну, понятно. Думают, что если на их детский утренник сам Гречкин придет, это будет, типа, знак качества. Что, мол, мероприятие культовое, ну и народ, который врубается, косяками пойдет смотреть, что они там такое намутили, что сам Гречкин соблазнился. Ха! А батя еще гонит, что у него сынок никчемный вырос. Во, отец! Выкуси! Как с твоим сыночком носится. Отправить ему копию, что ли? Не, не поймет. Пошел в толчок». По дороге увидел какой-то конверт у входной двери. Вчера выронил, когда домой не в Невменько приехал. Да не, не было у него никакого конверта. Поднял, открыл. Все стало ясно. Опять резня в Пальмире. Приглашение с тем же текстом, что по электронке прислали, и билеты. Красивые, на них куча накачанных мужиков и баб с битыми. Это что, там девки тоже до крови драться будут? Прикольно. Да и то, что чуваки заморочились, пробили, где он живет, приятно. Не то чтобы это большая тайна, где Гречкин квартирует. Ха! Да у него половина питерского фанатья бухала. Подъезд разносила. Но тут что ценно? Внимание. Ну и <смех> кайф. Из толчка вышел, уже твердо решив, что поедет. Ну и что, что Рестлинг это постанова. Кровище-то, небось, настоящая будет, не кетчуп. От мысли о кровище и башка, надо сказать, прочистилась. Подумал, надо в интернете поискать, что за резня в Пальмире такая. И только больше запутался. Билеты продают. Дорогие, кстати, от 17 кусков. А кроме афиши, галяк, никакой информации. Резня в Пальмире, мордовороты и мордоворотихи с дубинами. Спонсор фирма «Замара Инк». Не слышал про такую. Походу, реально новички. Ну, тем более повод поторговать хлебалом, помочь пацанам. А если там будет какая-то муть, можно встать и уйти прямо посреди какого-нибудь матча, чтобы вообще похоронить их. Чтобы все говорили, типа, даже Кирюха, Гречкин оттуда трезвый ушел нахрен такое мочилово. Гречкин сидел на VIP-балконе. Один. Хотя стульев там было штук пять. Типа они ни одного его приглашали, просто остальные их кинули. Или это для прекрасных спутниц. Девчонки-официантки носили шоты. Гречкин потихоньку начислял, чтобы к началу матча быть в кондиции. Тут свет в зале потух, заиграла какая-то ворвиглазная музыка, и на ринг ломанулись здоровые лбы. Толстый мужик объявил, как кого зовут, что-то там затирал про правила. Гречкин запомнил только то, что тип матча называется «Тушите свет». Заметил, что вокруг ринга лежат лампы и лампочки разных форм и размеров. а а типа они будут друг об друга их разбивать», — догадался Кирюха. Главное, чтобы стекло было настоящее, а не киношное. Когда самый здоровый лоб разбил лампочку о стол комментаторов, а потом начал резать острой кромкой спину соперника, Гречкин захлопал. Полилась нормальная, а не бутафорская кровь. Может, зря он на Реслинг гнал, если там и такое бывает? Тут же плевать, постанова это или нет. Они же друг друга по-настоящему режут. Кто-то заговорил с Гречкиным и как так бесшумно подошел, а? Это еще чего? В последнем матче на ринге вместо канатов повесят колючую проволоку. Вот это будет прямо пытка. Вообще кайф. Гречкин сначала восхитился и только потом как-то отреагировал на то, что на vip балкон зашел кто-то кроме девчонок-шатаносец. Это был какой-то рыжий парень в зеленой рубашке. Он уже обосновался на стуле, на соседний положил плащ. Криво улыбаясь, он посмотрел на ринг. Тебя тоже пригласили? Странно, я тебя впервые вижу. «Я думал, что всех, кто в мордобой врубается, я более-менее знаю». «Ну, так не мудрено. Это я тебя пригласил, мое шоу. Ну, как мое. Мои вложения, идеи ребят. Они в Зеленограде в гараже вот таким же занимались примерно. Билеты продавали по 100 рублей, калечили друг друга. Потом у них один чуть от заражения крови не помер. Они думали закрывать лавочку, но тут я появился. И теперь, как видишь, у них все по высшему разряду» нормально вообще!» – одобрил Кирюха, который выпил достаточно шотов, чтобы ему все начало нравиться. «И рестлинг, и кровище, и этот чел. Надо бы с ним закорешиться. Раз он в кровище толк знает, значит, свой. Меня Кирюха зовут. Лови краба!» – с размаху протянул ладонь. Рыжий как-то неловко пытался ее пожать. Сергей!» Ты прям нормально тут устроил все, Серёга, Четко И это, э, хорошо, что позвал, я всем пацанам расскажу, что у тебя тут нормально рубится. Мы просто обычно ходим на, ну, нормальные драки зырить. Ну там, у фанатов когда зарубы, у правых бойцовский клуб есть, там тоже чуть ли не до смерти метелит Еще есть промзона, мы туда <свот> бомжей привозим драться, типа платим им. Кто на своих двоих ушел, пятихат даем, победителю две тысячи. Отбоя нет и рубится насмерть. Но я, э, я скажу, что у тебя тоже нормально. Слушай, ну от тебя такое слышите? высшая похвала, а, Кирилл. Я знал, что в Петербурге у любителей зрелищного насилия такая богатая социальная жизнь. Гречкин все сильнее пьянел и с каждой секундой все острее ощущал, что все люди братья. Правда, в его картине «Мира» люди – это те, кто сидит на трибунах в идеале вип-ложи. А те, кто крушит рожи им на потеху – не люди. но это уже лирика. Кирюха крикнул. «Убей ее! Убей!» Отвернулся от ринга, на котором одна крепкая девчонка душила другую проводом и состроил рожу змея-искусителя. «Серег, а тебе же вот все это нравится? Ты же не только ради бабок вложился, да?» Ну, разумеется, это же древнее аристократическое удовольствие Смотреть, как для тебя люди за зря проливают кровь Я просто к чему? Есть же, ну, не только бои Мы с пацанами еще вот охотиться ездим На людей? Оживился Рыжий Лицо у Гречкина вытянулось Ты вообще лютый, Серега На каких людей? На медведей, лосей По красной книге, бывает, катаемся Рыжий засмеялся Да, это шутка была. Я вот на охоту никогда не ездил, но всегда хотел. Не то, чтобы мне было интересно убивать животных, скорее просто оружие завораживает. Серег, ты, братан, вообще та же хрень. Че, животные, туши и туши, тут сам процесс. Я... Можно эти тайну расскажу? Я вот как-то хреначил бухой на тачке, влетел на полной скорости в каких-то типов, пересрал и свалил... Думал, батя замнёт, если что, он и замял, там экспертиза обнаружила, что они там все были бухие, да и вообще они сами под колеса выскочили. Но я когда узнал, что чуваки эти сдохли, меня затрясло, я что-то ощутил такое. Хм, сила в руках появилась, как будто тебе по плечу то, чего не могут остальные. Как, как с языка снял Серёга? Ему уже было не до ринга с проволокой вместо канатов. Он просто радовался, что нашел челика, с которым можно побазарить по душам. «Слушай, Серег, а может хрен с этим рестлингом? Погнали к моему корефану Петю Шмайсеру. Он нам стволы достает для охоты. Какие-то пули ему сейчас из Африки прислали. Говорит, тушу прям разносят. А этот Шмайсер только огнестрельным оружием занимается? Просто меня всегда интересовал не только огнестрел, а еще капканы и э, ловушки» о о Серег, у него этого добра, как игрушек в мире детства, тебе башню снесет!» Раньше всю жизнь вот брился электрической и нормально было. Никто не загинал, а тут пришел этот майор новый и начал загибать. Ему, видите ли, нечисто выбрито. Устроил Сорокину разгон. Вы, товарищ прапорщик, не в кабинете торчите. Вы с людьми работаете. Ваш внешний вид располагать должен человека, а у вас, прошу прощения, физиономия, как у забулдыги какого-то. Я все понимаю, работа не марципанчик. Ну уж побриться-то можно по-человечески. Пришлось скребать Харю станочком. Пока скреб, думал про этого майора Поганова. Думал, что он явно не русский. Имя-фамилия-то русские, а волос черный и глаз какой-то не такой, не русский. И он вот решил русского человека унизить. «Взыскание», — говорит, — «вынужден буду оформить». Да он бы знал, черт этот, какие у прапорщика -сороки на связи не загинал бы. Так-то прапорщик Сорокин сам не особо знал, какие именно у него связи, ну, по именам, но знал, что его уволить ни за что не позволят. Когда-то прапорщик думал, что эти гады, которые его засняли тогда, жизнь ему поломали. Все, кранты, статья или ногой под сраку с волчьим билетом. Какое дело? Митинг был. Уже из башки выветрилось по поводу чего. А у Сорокина и так день не задался, так еще и эти мрази повылезали. Крысы. Сорокин тогда хорошенько душу отвел, бил, будь здоров, бил и приговаривал. «На те крысы! Кому еще?» Кто-то на телефон снял. Они ж ходят на митинги эти все, богатые, телефоны с хорошей камерой. Вот засняли, выложили, подняли кипиш. Сорокин трясся, спал и видел, как пальцы этим гадом ломает по одному. А потом оказалось, что ничего страшного. Пальцы он, конечно, все равно поломал бы, но чисто для острастки, не со зла. Потому что этот вот ролик, где прапорщик Сорокин всякую шоблу эту хреначит, крыс этих, обернулся не волчьим, а счастливым билетом. Шобла разошлась, начала требовать, чтобы его, Ваню Сорокина, уволили, посадили, а кто-то наверху, видать, решил, что хрен им с бантиком. Дашь палец, они руку откусят по локоть. Сорокину на словах сказали, чтобы больше под камерой не лез, а больше ничего не сделали. И он все сам понял. Теперь, если его, Сорокины, из органов попрут, все эти студентики, очкарики, еврейчики эти все, они решат, что их взяла, что они теперь вес имеют. И поэтому ногой под сраку отменяется навсегда. Можно делать, что хочешь. Можно за свое гузно не трястись. Остались только мелкие трудности временного характера. Вроде этого майора. Ашанин, фамилия. Тоже не не настоящий, он не ашанин, а какой-нибудь ашкеназий, еврей, значит. Сорокин сначала на него болт клал, мол, все равно не уволят, сверху не дадут. А потом понял, что этот хитрый и пытаться не будет. Он его по уставу замордовать попробует. Взыскания, объяснительные, потом до каждой запятой докапывается. Бывает у него три часа в кабинете проторчишь, слушая его муть, бывает четыре. А работа-то стоит. Не ментовская, конечно, работа, денежная. Когда он на прошлой неделе из-за Ашанина не успел на бои восьмерых бомжиков найти и мимо хороших денег пролетел, Сорокин понял, что с майором надо что-то делать. В идеале, конечно, надеть бы масочку, подкараулить его после работы и отходить по ребрам стальным прутком. Желательно при его бабе, чтобы он, если за себя не испугается, испугался бы за нее. Будет потом трястись гадать, кому дорогу перешел, и не до Сорокина сделается. Одна беда. Он, Ашанин, мужик крепкий и драться умеет ничего себе. Сорокин разок видел, как он молодым пацанам приема по рукопашке показывал. Ногами, руками, машет и быстро так главное. Короче, тут даже с прутком себе дороже. Так что пока надо терпеть и ждать, пока майор не накосячит. Ну и башни по сторонам вертеть, вдруг можно будет его поскорее как-то свалить. А еще надо перед пацанами вину загладить. Поставить им не 8, а 16 бомжиков, а взять как за 8. Вложиться в будущее, так сказать. Чтобы не думали другого поставщика найти. 16 же им систему не порушат, правильно? Им же надо, чтобы на 4 цифры делилось. Они там с бомжами устраивают турнир, разбивают на пары, и потом победители друг с другом махаются. Победителю бабки, тем, кто стоять может, тоже чуток. Лег и не встал? Хрен тебе. 16 делится на 4. Ну да, все правильно. Когда уже побрился и оделся, позвонил Кирюхе. Алло, Кирюх. Да... Не ты. Я понял, осознал. Готов загладить в одностороннем порядке. Мы там притон накрыли, мужичкам теперь на ночлежку собрать не помешает. Два раза по восемь будет, за те же деньги. Ага, от души, Кирюх. Вот Кирюха, нормальный пацан, хотя и мажор. Так-то Сорокин мажоров ненавидел, но и то без огонька. Ему в полиции от мажоров зла не было, наоборот. Возьмешь какого-нибудь сучонка с травой, и за один вечер тринадцатая зарплата. Просто обидно было, что кто-то жирует, а это не ты. Но Кирюха — другое дело. Он и сам по себе был ничего, и за бомжиков платил хорошо. Они случайно зазнакомились. Зенит тогда продул крупно, и со стадика все разбрелись бухать. Кирюха Гречкин нажрался и начал всех подбивать, пойти на улицу, отметились кого-нибудь, кто под руку попадется, чтобы злобу выместить. Сорокин напросился с ним, чтобы потом снять побои и пьяного дурака на бабки поставить. Но тот удивил... Вышли на улицу, и он Кирюха Сорокину говорит, «Вообще нормально. Я думал, если кому-нибудь не тому рожу сломаю, меня батя отмажет. А тут и бате не надо будет. Сам крысиный прапор со мной. Подсобишь в случае чего по-братски». Сорокин прихренел тогда, его никогда еще не узнавали так, чтобы узнать. Я обрадовался после пленки той гребаной. Кого отметелить не нашли, просто шатались, разговаривали. Оказалось, что это того самого Гречкина сын. Сначала за футбик затирали, потом за мордобой. Прапор рассказал мажору про то, как возил бомжей на фабрику подпольную, где кроссовки шили. И там охранники, когда нажирались, заставляли бомжей за хавку драться. Тогда-то Гречкин и придумал все это с боями. И Сорокину зажилось сильно сытнее. Так что подводить Кирюху было себе дороже. Э, Кирюх, а я что спросить хотел? У тебя вот батя, он вот уголовкой только занимается. Ванек, базарили же. Не будет он ничего твоему майору делать. Так что ты уж реши сам, разберись. Да не, я не про Шанина, Кирюх. Я замудухался в однокомнатной квартире жить. Думаю, я у сеструхи хату могу как-то по закону отсудить. Она, по идее, на нас обоих записана была, а мать под конец все на сеструху мою переписала, потому что та за ней ухаживала, сидела оплачивала. Не сука ли, а? Змея. Ну... Но... Э... Я спрошу у бати, но не обещаю. Он меня вообще не особо слушает, жопу прикрывает только. На мне-то крест давно поставил, но на внуков до сих пор надеется. Докурили». Из ворот доносились глухие звуки ударов, стоны еще крики. «Мочи его! Наступи ему на рожу! Полтинник дам!» И все в этом роде. Сорокин дожидался финала, чтобы отжать у победителей половину бабок. Не из-за денег. Чего ему эти копейки? А чтобы помнили, кому обязаны тем, что похавают сегодня и имели уважение. А вот Гречкин непонятно, что тут делал сейчас. Обычно он кричал «Мочи его!» громче всех. «Вань, тут такая тема есть!» «Один братан мой не боев, ты его не знаешь. Короче, он меня тут расспрашивал, на тебя хотел выйти. Я ему по пьяни сболтнул, что ты нам бойцов возишь. И он, ну, очень заинтересовался, короче. Сорокин перебздел. Хотел схватить мажора за грудки, но вовремя вспомнил, что его безымянный фарт в верхах против прокурора Гречкина может и не попереть». «Ты еще Кирилл? Я же просил никому, ты башкой-то думай. Мне не надо, чтобы все знали. Вань, Ванюк, Ванище». Останови кипиш, воин. Я же русским языком говорю «братан». Братан, потому что не сдаст. Он нормальный, он как мы с тобой, правильный мужик. Любит махач, не любит крыс. Ох, херюха ты мой. Посадишь меня с жопой на муравейник, а я тебе сделать ничего не смогу. Ты мне только спасибо скажешь. У него там такие бабки, мы ему не снились. Не ломайся. Я ему твой номер дам, скажу, что тебе интересно. Он наберет, все расскажет. Ну что, по-братски, а? Ну, только если по-братски. Вообще, мужик, не пожалеешь. Хлопнул прапора по плечу, свернул за ворота и через минуту уже орал. Зубами его, зубами давай! Ну, оказалось, что не зря поверил Кирюхе. Когда навскидку узнал, сколько его братан готов отстёгивать, сразу позабыл и про то, как трясся два дня за свою шкуру после того разговора с Гречкиным, и про сестру Хумразоту. Он скоро сам двушку купит с ремонтом и мебелью сразу, чтобы потом не париться и сразу въехать. Теперь вот куда бы ни пошел, всегда прикидывал про район, мол, сколько тут хаты стоит, взять ли, нет ли. Даже сейчас, когда этот Сергей должен был его на тачке забрать, он думал, сколько в округе квадратный метр стоит. Подъехала машина, открылась дверь, внутри сидел новый сорокинский клиент. Вот как жизнь сложилась, столько лет тошнила его Сорокина от всех этих бомжей, попрошай гастеров поганых этих, а теперь он на них въезжает в светлое будущее. Судьба у тебя, вонюха такая. Крыса с митингой тебя бессмертным сделали, а теперь это погонь кормит, усмехнулся. «Э, «Чего улыбаетесь, Иван?» – спросил клиент. Поделился своими мыслями с ним. Раз Кирюха сказал, что Серега это тоже крыс не любит, значит, должен оценить. И правда, начал лыбу давить, перешли к делу. Сколько чего, куда привозить. Потом Сорокин аккуратно спросил. Точнее, хотел спросить аккуратно, но тема была такая волнительная, что само собой вырвалась: «Че по бабкам?» «А сколько вы хотите?» «В тех рамках, что я вам задал на прошлой встрече». Ух, «Штука за штуку!» У Сороки аж сердце заколотилось от своей наглости. А, «Тысяча долларов за одного человека?» Теперь, когда Серега это так проговорил, Сорокин понял, что как-то до хрена захотел. Но решил пока дурачка из себя строить. «За штуку! Товар штуками, считаю!» Залыбился по-дурацки специально. Хм, «Хорошо. По рукам. Пожали руки». «Мне очень с вами повезло, Иван. Особенно в том плане, что ваша сомнительная известность – это залог. Бесперебойных поставок, скажем так». Как я понял, что вас специально не увольняют, чтобы э, э, крысы боялись. Кто-то видит в вас символ незыблемости режима, видимо. Прапор от таких слов даже гордиться собой начал. Правду ведь говорит. Он символ. Символ того, что спуску этим крысам никогда не будет. Гадом этим очкастым, всем этим же кстати. Мне Гречкин еще говорил, что вы сможете э, э, э, в порядке особые услуги, а то объемы очень страдают. Протянул клиенту тайком снятую ксерокопию удостоверения Ашанина. «Будет сделано, Иван. Всегда рад помочь другу». Сказал клиент и приятно так улыбнулся. «Не соврал, Гречкин. Серега этот – правильный мужик». «Алло! Внимательно!» «Да, позвони в какую-нибудь спортшколу. Найми мальчишек, пускай их разгонят нахрен. Нашли, что защищать, сарай этот. Пускай на пары ходят лучше, к кретины. Да, силовыми методами!» Да, я разрешил. Повесил трубку, расстегнул верхнюю пуговицу, рухнул в кресло с золочеными ручками. Как же заманали эти кретины, эти шахматы по переписке. Специально купил офис в Питере, чтобы вгрызть со своими недавно за бешеные деньги сделанными зубами в местный рынок. Чтобы не давать спуску, чтобы самому везде ездить, во всем разбираться. А теперь приходится торчать здесь, в городе, в котором пока не удалось запустить ни одного худо-бедно мощного проекта. 2 ТЦ на выселках и все. Почти вся работа в провинции, потому что там тактика Бехтиева работала в полный рост. Находишь старое говно, поджигаешь старое говно, строишь новый красивый дом. В Питере эта тактика тоже работала, только применял ее не Бехтиев, а все остальные. Ему не хватало денег на местных избалованных чинуш, которые брали в разы больше, чем в бесконечных рай-центрах на полтораста тысяч жителей. В общем, работа вроде и шла, и деньги были, но все по мелочи и далеко. По этим дырам на теле нашей необъятной не наездишься. И это было обидно, когда твоя работа, твои дома в других городах. Не чувствуешь себя мужиком, строителем, хозяйственником. Как будто играешь в симулятор. Кнопочку нажал, домик на карте построился, денежки приносят, но оно все равно не то. Вдвойне обидно было то, что под его, Бехте его ногами, трещала земля. Поначалу, когда к его стройкам выходили бабки с плакатами, которым не нравилось, что пришлось очередной ветхий сарай, которому сто лет снести, Бехтев даже радовался. Ему представлялось, что он давит это старое говно кирзовым сапогом, а бабки эти — отрыжка, вонь, последний вздох. Только старики и старухи могут носиться с этими развалюхами потому что им плевать на молодых, у которых в головах, в душе не старье это гнилое, а желание хорошо жить, чтобы была просторная квартира с большими окнами. Но потом начали выходить с плакатами и молодые. Бехтеев иногда, когда еще ездил на стройке сам, Сколько раз пытался поговорить, понять, что им надо, не понял, несут ахинею какую-то, мол, уничтожая свое наследие, мы сами себя теряем, наши города теряют лицо, а значит, перестают быть самими собой, становятся человейниками на столько-то тысяч жителей, и люди в них превращаются из людей в цифры. Кретины, одно слово. Он с тех пор с ними начал жестко, вот как сейчас велел. Себя они теряют, дети долбанные. Вы бы вот росли в бараке. Хотели бы зимой срать на улицу, потому что удобство во дворе. Я бы посмотрел, что бы вы там потеряли. Стараешься ведь главное – делать по уму, красиво. Поглядел на стену, увешанную фотографиями проекта фирмы «Альбехт». Стекло, металл, камень, колонны много где, где бюджет позволяет, своды всякие. Вот это красиво, все с умом. Вон, на шахматной улице строили жилой комплекс, его в форме ладьи сделали». Бизнес-центр один был. Вообще заглядение, картинка. Лукоморье назывался. И он, Бехтиев, придумал стекла на средних этажах сделать с золотым отливом. Типа золотая цепь над дубитом. А раньше там стояла какая-то серая срань советская с круглыми окнами. Тоже говорили, мол, памятник. <звык> За поддержкой обратился взглядом к бюстикам Столыпина и Ивана Грозного, которые стояли на столе. Легче не стало. Не понимают. «Никогда у нас не понимали людей, которые о народе заботятся. Вот хочешь сделать хорошо, красивые, просторные дома, а они распустились». Это слово Бехтьев произнес вслух. Он часто так делал. Это был его ответ на все проклятые вопросы, первопричина российского горя-злосчастья. Людишки распустились. Перестали слушаться умных людей, которым положено о них печься. Один дурак сделал глупость в 61 году, 150 лет назад, И с тех пор порядка не стало. «Распустились», — повторил Бехтьев размеренно, будто корил мальчишку, который нашкодил и стоит перед ним с повинной головой. Он так себе, собственно, народ и представлял. Мальчишка, которому все бы баклуши бить и руки не мыть. Вот их поэтому так и тянет это старье защищать. Потому что они дети. А дети любят в грязи возиться. У них понятия нет. Хороший был ответ, успокоительный. Объясняет, почему и в мурами вышли, и везде выходят. Все эти руки прочь от памятников, архитектуры. Ну ничего, ребята в спортивках им по башке настучат. Может, они поймут, что единственный памятник, о котором человек должен думать, это его собственный, могильный. Чтобы на нем от даты рождения до даты смерти разрыв был как можно больше. А будешь старое говно защищать, можно и закончиться раньше времени». На время, помирившись в душе с одной обидой, приподнялся, дошел до окна, оперся на подоконник и начал лелеять вторую обиду. На дорогой Питер, который никак не примет его любовь, его роскошные высотки-стекляшки, которые он уже напридумывал, представлял на горизонте свои высотки и внутри возникало томление. «Да нет!» Должно однажды случиться. Еще десяток строек в глуши, и можно будет тут на что-нибудь замахнуться, когда хватит денег, и какое-нибудь старое говно спалить. Годик второй, третий подождать осталось. А может, и не придется ждать. Это Бехтьев спорил с собой вчерашним, потому что вчерашний Бехтьев не видел тех цифр, которые лежали перед ним сейчас. С таким количеством нулей, что пришлось пересчитывать тыкая пальчиком. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подавил в себе непрошенный восторг, который может все запороть, и сурово спросил. «А чего ко мне пришли? Застройщиков полно в городе, есть и покруче». Изучил ваш портфель проектов и понял, что мы с вами на одной волне. Молодой заказчик посмотрел его прямо в глаза. Понял, что внутри нас с вами горит один и тот же огонь. Последнее слово было сказано, будто бы с особым значением. «Это он меня под подстебать хочет, что ли?» Бехтя его передернул от страха, пришло в голову внезапно. А вдруг он их, этих, которые стройки бойкотируют, пришел меня зарезать. Мысль отогнал. Эти запляки только с плакатиками ходить умеют. Альберт Адамович, мой проект, он очень амбициозный, и мне нужен исполнитель, для которого важны амбиции. Если бы я хотел типовой домик для среднестатистического богача, я бы пошел в фирму Натальи Каменной. Но я хочу оставить след. Хочу построить что-то вызывающее, эффектное. Понимаете ли, я молодой бизнесмен. Я привлёк неплохие инвестиции, но это только начало. Мне нужен особняк для переговоров, по которому сразу будет читаться моя индивидуальность. А еще я хочу там жить, вдали от всей этой суеты, вокруг будет сад, у меня много дорогостоящих идей, и я готов заплатить вам за воплощение каждый гораздо больше средней таксы по рынку. Мне кажется, это тот самый старт, который вам нужен. Возможность дать волю своим амбициям. Бехтиев слушал как завороженный. Этот молодой нахал будто насквозь его видел. И что самое опасное, говорил именно то, что Бехтиев хотел услышать. Ну, вообще, если Каменная узнает, что такой большой проект достался мне, и <смех> ее Кондратьи хватит. Она же думает, что я пустое место, никогда с ней тягаться не смогу. Заказчик откашлялся и состряпал преувеличенно скорбную мину. Понимаете ли, Альберт Адамович, Кондратию придется подождать. Мое главное условие – полная конфиденциальность проекта. Я уже какое-то время работаю над выводом своего продукта на рынок, и для меня важно устроить запуск в максимально благоприятной для себя среде. Я хочу, чтобы СМИ писали обо мне только то, что мне нужно, чтобы мое прошлое в глазах общественности было управляемым, чтобы каждая строчка в моей биографии, известной городу и миру, была отредактирована мной самим. И мне кажется, что роскошный особняк садом, стоящий как половина небоскреба, не слишком соответствует образу молодого и открытого миллионера, который поражает всех близостью к народу и готовностью помогать сирам и убогим. Бехтев хмурился, не зная, что ответить. Иван Грозный и Столыпин, на которых он то и дело бросал быстрые взгляды, не помогали. Слушайте, Альберт Адамович, я не сумасшедший. Напротив, я разумный и практичный человек. Кому, как не вам, строителю, понимать, что во всем, на стройке, в бизнесе, в стране, должен быть порядок. Подчиненные должны смотреть на начальство с уважением. И я хочу казаться людям таким, чтобы им нравилось смотреть на меня снизу вверх. Ведь по такому принципу строится здание, да? Готические соборы возводились с учетом того, что на них будут смотреть снизу, задрав голову. Вот и я возвожу свой образ как собор, как памятник. И мне нужна ваша помощь. Едва ли я смог бы объяснить это Наташе Каменной. А вот вам могу. И мне кажется, вы меня понимаете. Бехтьев встал, плечи как-то сами с собой расправились. Он давно не ощущал такого подъема. И дело было не только в том, что проект обещал принести те самые деньги, которых ему не хватало для того, чтобы закрепиться в Питере. Слова молодого заказчика, это доверие, оказанное Бехтееву, в какой-то степени вернуло его к жизни, задуло в паруса. На деньги этого фактически мальчишки он начнет войну с конкурентами, которые его презирали, и во время войны этот город будет гореть. Старые никчемные халупы вместе с их мнимой ценностью будут уступать место новым красивым домам. И это будет не через год, не через три, а уже вот-вот. «Мне нравится ваш подход, Сергей. Кажется, внутри нас с вами и правда горит один и тот же огонь. Вы э, хотите, чтобы моя фирма взяла на себя весь цикл?» «У меня есть некие соображения по поводу архитектурных решений, но я обещаю быть не слишком навязчивым. А вот сад я представляю себе очень четко. Понимаете ли, я рассчитываю на то, что мне придется принимать у себя очень богатых людей. Очень богатых и очень искушенных». И для того, чтобы не затеряться в потоке перспективных бизнесменов, охотящихся на инвесторов, мне нужно будет впечатлять тех, кого, казалось бы, ничем не впечатлить. Понимаю и спешу вас заверить. Если вам удастся впечатлить их так же, как вы впечатлили меня, их инвестиции будут у вас в кармане. В кармане засвербил мобильник. Это Санька звонит, которого он оставил главным по Муромскому проекту. Начнет сейчас опять жаловаться, ну его. Пускай своим умом разбирается, уже не актуально. Даже трубку брать не стал. У врача Государственной онкологической больницы Зильченко была особая крысиная папка. Он складывал туда копии всех заявлений об увольнении по собственному желанию. Зачем? Ну, когда-то он размахивал этой папкой перед жалобщиками и журналистами. Давно, когда он еще во что-то верил и думал, что есть на свете элементарная логика – Пытался переубедить, доводы какие-то выдумывал. Папка была нужна, чтобы всем этим пришлым умникам наглядно доказывать, что в условиях такой текучки работать нормально нельзя. «Крысиной» папка называлась, потому что каждый человек, который уволился из больницы, в его представлении был крысой, которая с корабля бежит. Он тут пахал, как проклятый, жонглировал ресурсами, как мог, а они валили, потому что чего-то там кто-то опять не выдержал. Потому что кто-то на что-то там опять жаловался, а Зильченко его мягенько так нахрен послал. Нежные все стали, и никто не понимает, каково ему. А он пытался объяснить, он доказывал, почему по-другому больница работать не может и не будет. Персоналу объяснял, почему надо выходить работать в выходные, пациентам и родственникам. Больше всех орали именно родственники. Объяснял, что в свои выходные никто работать не хочет. Поэтому тут уход не такой, как они себе в кино представляли. И вообще это не курорт. Когда одному старику, у которого сын молодой лег с онкологией, сказал про курорт, старик плюнул по-настоящему слюной, но ушел. Вот тогда у Зельченко глаза открылись. Не надо никому ничего объяснять. Потому что никто ничего понимать не хочет. «Надо скалиться и глумиться, тогда сами отстанут». И с тех пор крысиная папка была уже не для того, чтобы кого-то в чем-то убеждать, а просто чтобы себе напоминать, что люди, и в его больнице, и вообще, они с гнильцой. «Рак, небось, это тоже не просто так. Это за что-нибудь кара. Вот к нему, к не прикопаться. У него за душой ни единого грешка, стыдиться нечего, и он никакого рака не боялся. А раз кого-то к нему в больницу привезли, значит, чем-то заслужил». Зильченко верил, что все те, кто писал заявление по собственному, кто попал в кресиную папку, все они к нему в больницу еще вернутся. Не работать, а лежать и подыхать. Тоже, кстати, привилегия. Когда-то вообще все иначе было. Когда-то, может, тысячу лет назад, если заболел, никто не будет с тобой носиться. Если сам не выкарабкался, значит все, выбыл из жизни. Списан в чистую, Зильченко слово «списать» со школы нравилось. В значении «со счета списать» так-то в его школе не списывал никто. Школа была для детей вахтовиков, народу там училось мало, и когда была контрольная, все садились через одну парту по одному. Тяжелая крысиная папка приятно травила Зильченко душу. «Смотри, мол, какая толстая, сколько у тебя врагов, сколько крыс. Вот бы всех их списать как лекарство, вот это была бы жизнь». Зильченко считал, что он искренний человек и всегда говорил прямо. От этого у журналюк просто скулы сводило, так они его ненавидели. И за что? За прямоту. За то, что он всех этих мыслей не скрывал. Раз они по-хорошему не понимают, чего их жалеть? Зильченко прямо говорил, что показатели смертности – это просто цифры. И вообще не повод для паники. Разве что повод рожать больше. Говорил, что в средние века никому, мол, не приходило в голову врачам выговаривать за то, что люди мрут. Бог дал, Бог взял. А сейчас взяли моду. Врач не волшебник, мертвых оживлять не умеет. Искренность глав врача была всем как кость в горле. А сам он мысленно сравнивал ее с царской водкой. Мол, разъедает она все примеси, и если от его слов кому паршиво, значит этот человек гнилой. И чем больше он говорил всем этим дуракам и под лицам в лицо правду, тем больше этих гнилых людей давали о себе знать. На прошлой неделе Любка Авдеева из клиники «Доктор Любовь», его однокурсница, между прочим, напечатала в Невском рабочем открытое письмо к нему, к Зильченко. «Геннадий, цинизм – частый спутник нашей профессии, а еще очень горький симптом». Я представляю, под каким нажимом тебе приходится работать. Понимаю, как никто, но принять и оправдать твои попытки ипотировать публику, создавая себе образ человека без души и сердца, не могу. Мы видим, как наше общество делится в себе. Дробится на части, как люди, которым нелегко живется, ищут виноватых, ищут врагов повсюду. Подняли зарплату учителям? А за что? Чего они там наработали, чтобы столько получать? Мой аболтус двойки носит, а им платят. Вели новые выплаты для врачей. Врачи-убийцы нас залечивают, деньги на нас делают. Я своими ушами слышала, как на врачей орут. Вам зарплату подняли, а вы меня вылечить не можете. И дело не только во врачах и учителях. Люди ищут повода озлобиться друг на друга еще сильнее. И в этой ситуации давать им этот драгоценный повод едва ли не преступление. Целая страница такого бреда. Заодно ей спасибо. Напомнила, что надо по учителям проехаться. Дармоеды долбанные. Ничего не знают, ничего не умеют. Детям жиши объясняют. Разве это профессия? Нет такой профессии учитель. Учитель — это профессиональный школьник, от которого требуется, чтобы он программу средней школы знал. И все. А с ними носится все. Смех один. Сходил на радио специально. Рассказал правду про учителей. В эфир звонили. Орали на него матом. А он улыбался плеснул на золотую монетку царской водкой. Она и зашипела. Ну, не золотая, значит. Из-за этого интервью про учителей скандал вышел. Из министерства звонили, запретили выступать, но ему плевать. Если его, Зильченко, снимут, больница развалится, коллапсирует. Только он знает, как этим горячим кораблем править. Как снимут, так обратно позовут. Постучали в дверь. Кому понадобился? В кабинет вошел парень. В черной бейсболке и в солнцезащитных очках. В помещении можно и снять. Или вам моя врачебная слава глаза слепит. Понял, кто такой. Этот парень неделю аудиенции добивался. Намеками пытался объяснить, чего хочет. Не знал про то, что Зильченко человек искренний и всегда говорит прямо. Мне так комфортнее. Ясно. Зильченко потянулся, зевнул, а потом спросил. «Вы же по поводу промедола?» Несмотря на очки, изильченко заметил, что своей искренностью удачно фропировал посетителя. Тот не знал, что и ответить. «Я просто человек прямой, юлить не люблю. К тому же в онкоцентре все слишком заняты работой, чтобы подслушивать. Моя воля, везде так было, но, увы, властен я только над своим маленьким царством». Посетитель без приглашения сел на стул, похоже адаптировался к правилам игры быстрее, чем рассчитывал Зильченко. Приятно иметь дело с прямым человеком. В наш век повсеместного лицемерия – это редкое качество и оттого особенно ценное. Зильченко не поверил ни единому слову. Говорит как по написанному, пытается влезть собеседнику в голову, подстроиться под него, хочет понравиться. Наверняка будет корчить из себя такого же человека-ненавистника как и главврач. Только облажается. Потому что Зельченко не человека ненавистник. Он просто считает, что видит мир четче остальных. Посетитель продолжил. Жаль, я не таков. Мне нравится держать свои планы при себе. Не люблю светить карты. Даже в шутку. Ведь никогда не знаешь, когда игра на интерес превратится в партию с жизнью на гону. Зельченко хихикнул. А парень ведет себя так, будто его фразы на цитаты растаскивать будут. В кабинете у онколога, конечно, все эти попытки покрасоваться выглядят жалко, но расположить к себе главврача посетителю все же удалось. В конце концов, он его повеселил. Уже немало. Ну, вообще, вы правы. Я по поводу промедола. Если моя информация верна, в городе только вы можете наладить его поставки в нужных мне объемах, не задавая вопросов. Ага, я вопросов задавать не люблю. «Вопрос — это вызов на разговор. Маленькая трибуна для другого человека. А я люблю, чтобы я говорил, а меня все слушали». Чёрт, вроде и не хотел, а само вырвалось. Захотелось потягаться с этим холычом в красноречии. «Так что, Промедол?» Посетитель вопросительно кивнул. «Да, ничего особенного. Боль снимает, глюны с него поймать можно. А если передознешься, откинешься». «Это я и сам знаю. Предложение насчет поставок вам интересно?» «Само собой! Я его тут пачками списываю, чтобы на закупках нагреться! Теперь еще и на том, что списываю нагреюсь! Обеими руками за!» Посетитель снял, наконец, кепку и очки. Вздохнул, ладонью пригладил рыжие волосы. Признаюсь, не думал, что все будет так просто. Думал, придется вас уговаривать, торговаться. Приготовился располагать вас долгим разговором про ужасы средневековой медицины. «Вы расположили меня желанием покупать промедол, все остальное...» «Мерехлюнди» и «Томление духа». Mm. Тоже верно. Помолчали оба. Помянули несостоявшийся разговор о чуме, крысах и бессильных врачах в птичьих масках. Я вам тогда позвоню завтра. Обсудим каналы поставок и способы оплаты. Валяйте. Ну, тогда я пойду, Геннадий. Идите. Э -э, как вас там, Сергей? Вот и познакомились. Угу. Mm -hmm. Вышел. Зильченко порадовался, что с пармидолом так хорошо и удобно все устраивается. Но радовался недолго. Надоело. Он открыл верхний ящик письменного стола. Там лежал маленький бумажный макет онкоцентра, который главврач сам потихоньку клеил из бланков и красил простым карандашом. Ну, не работать же на рабочем месте, правильно? Достал макет и агрессивно шлепнул им по крысиной папке. Шепнул. «Все тут будете». В открытом письме Любка еще говорила, что со стороны кажется, будто Зильченко в своем онкоцентре чувствует себя распорядителем и судьей смерти, минусом в подземном царстве и упивается этим. Не, Любань, я искренний человек, чтобы упиваться мне достаточно чувствовать себя собой. «Знаете, после того несчастного случая в вашей камере, когда вам пришлось обороняться от напавших на вас людей, Когда я одному вспорол горло, а другому отрезал голову э, Не суть В ту ночь вы написали на стенах несколько слов Кровью Нет, суть Чума, кара, смерть, пожар Это все вполне укладывается в символику Которую принято атрибутировать с гражданином Убийцей в маске чумного доктора Который вырезал язвы и выжигал чуму Но ведь гром, это не гром небесный Речь о Игоре Громе, полицейском, из-за которого вы оказались здесь, верно? Не писал я на стене слово «Гром». А я бы вам показал, у меня на телефоне были копии снимков, только телефон вот куда-то запропастился. Мне просто кажется, что образ этого полицейского оказал на вас какое-то серьезное влияние. Быть может, даже разрушительное. Кажется, что... Когда кажется, не договорил, а просто перекрестил Рубинштейна одним пальцем.